права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Авторское право. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных гражданским кодексом, также личные и имущественные права. и иные права. Право следования, право доступа и другие. Статья 1226 Гражданского кодекса. Статья 44 Конституции гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Интеллектуальная собственность как таковая включает в себя промышленную собственность, права на изобретения, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы и наименование мест происхождения товаров, и авторское право, право на архитектурные, научные объекты, произведения в области литературы, музыки, живописи и так далее, а также ряд иных конкретных объектов. Основным правовым источником авторского права является часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Помимо этого, источником авторского права являются международные договоры и соглашения. Российская Федерация является участником, то есть подписала следующие международные договоры в области авторского права и смежных прав. Всемирную конвенцию об авторском праве в редакции 1952 года подписана Российской Федерацией 27 мая 1973 года. Всемирную конвенцию об авторском праве в редакции 1971 года подписана Российской Федерацией в марте 1995 года. Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений ратифицировано Российской Федерацией в марте 1995 года. Кроме того, Российская Федерация имеет двусторонние соглашения по данной проблеме с Австрией, Арменией, Болгарией, Венгрией, Кубой, Польшей, Словакией, Чехией, Швецией. Термин авторское право понимается в двух значениях: Авторское право в субъективном смысле означает субъективное право автора на созданное им произведение. Под авторским правом в объективном смысле понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения по использованию произведений науки, литературы и искусства. Правовое регулирование означает, что за автором закрепляется ряд исключительных прав, как имущественных, так и личных неимущественных исключительный характер авторских правомочий состоит в том, что кроме случаев, предусмотренных в законе, только автор вправе разрешить использование произведения другими лицами. Разрешения на использование произведения даются в виде авторского договора, в котором определяются характер, объём, срок и территория использования. Авторское право имеет территориальный характер. Это значит, что для того, чтобы произведения российских авторов охранялись за границей, необходимо заключение соответствующего международного соглашения со страной, где будет осуществляться использование. Исключительное право на произведения действует в течение всей жизни автора. и 70 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти. Статья 1271 Гражданского кодекса По истечении этого срока созданное автором произведение переходит в сферу общественного достояния, то есть может использоваться без согласия наследников и без уплаты авторского вознаграждения. По действующему законодательству первоначальными субъектами авторского права являются авторы. Автором результата интеллектуальной деятельности признаются гражданин творческим трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие. или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществляющие контроль за выполнением соответствующих работ. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права. Право авторства, право на имя, иныные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и не передаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. Авторство и имя авторства охраняются бессрочно. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору. а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается только в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства. наследование, реорганизация юридического лица и преобращение взыскания на имущество правообладателя. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан соавторство, принадлежат авторам совместно. Различают раздельное и неделимое соавторство. При раздельном соавторстве каждый из соавторов может указать, какая именно часть произведения создана им. При нераздельном соавторстве этого делать нельзя. Субъектами авторского права являются также наследники. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Наследники осуществляют все авторские права имущественного характера. Не передаются по наследству такие личные неимущественные правомочия, как право авторства, право на имя, право на защиту репутации автора произведения. Однако наследники имеют право на защиту этих прав без ограничения сроком. Субъектами авторского права являются также правопреемники автора. под которыми понимаются физические и юридические лица, получившие от автора имущественные правомочия. Правопреемники пользуются полученными авторскими правомочиями в тех пределах, в которых они получены. Права автора и их защита. Права автора делятся на имущественные, исключительные и на неимущественные, например, право на имя автора. к числу прав автора относятся: первое, право авторства. Это означает, что именно данный гражданин считается автором результата интеллектуальной деятельности, и он вправе оповестить об этом всех, либо не делать этого. Это право охраняется, оно бессрочно, не передаваемо и не отчуждаемо. Второе, право на имя. Это означает, что гражданин творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности в праве присвоить ему свое имя либо использовать в этих целях псевдоним, если только в нормах Гражданского кодекса не предусмотрено иное. Оно также не отчуждаемо, не передаваемо и охраняется бесрочно. Третье. Исключительное право на произведения. Оно представляет собой имущественное право и означает, что автор произведения, а в ряде случаев и иной правообладатель, вправе использовать произведение в любой форме и любым способом, не противоречащим закону. Оно может быть отчуждено. Автор может также распоряжаться исключительным правом на произведение. Четвёртое. Право на неприкосновенность произведения. Это право означает, что автор вправе не допускать без его согласия внесения в произведение любых изменений, в том числе сокращений, дополнений, снабжения иллюстрациями, комментариями и тому подобное. Пятое право на обнародование произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на их осуществление. которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, исполнения, сообщения в эфир и тому подобного. Шестое. Право на вознаграждение. Это право означает, что автор вправе требовать выплаты ему авторского гонорара, вознаграждения в чистой форме при использовании его произведения. Седьмое. Право на отзыв Это право позволяет автору отказаться от ранее принятого им решения об обнародовании своего произведения при условии возмещения лицу, которому он предоставил право на обнародование или использование причиненных последнему убытков. Восьмое. Право доступа. Оно принадлежит автору произведения изобразительного искусства. Он вправе требовать от собственника оригинала произведения предоставления права на воспроизведение своего произведения. Девятое. Право следования. Оно принадлежит автору произведения изобразительного искусства в случае отчуждения оригинала произведения при каждой его последующей перепродаже, в которой продавцом, покупателем, посредником участвует галерея изобразительного искусства. салон, магазин и так далее. Авторам имеет право на получение от продавца определённого вознаграждения. Защита авторского права в отношении произведений не допускается. Первое осуществление без разрешения автора или иного правообладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования произведения установленных путём применения технических средств защиты авторских прав. Второе: изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказания соответствующих услуг. Если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав, либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными гражданским кодексом. С учётом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права, Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Статья 1252 Гражданского кодекса. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется в частности путём предъявления требования. Первое о признании права к лицу, которое отрицает или иным образом не признаёт право, нарушая тем самым интересы правообладателя. Второе о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Третье о возмещении убытков к лицу неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем. Бездоговорное использование либо иным способом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. Четвёртое. об изъятии материального носителя к его изготовителю, импортёру, хранителю, перевозчику продавцу иному распространителю недобросовестному приобретателю. Пятое о публикации решения суда о допущении нарушения с угазанием действительности права обладателя к нарушителю исключительного права. Если юридическое лицо неоднократно либо грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, Суд может в соответствии с пунктом вторым статьи шестьдесят первой Гражданского кодекса принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора, если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке. Объекты авторского права. В соответствии со статьёй 1259 Гражданского кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения. Хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения с текстом или без текста, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства. Произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства. Произведения архитектуры градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов. Фотографические произведения и произведения, полученные способами аналогичными фотографии. Географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам. программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. Другие произведения к объектам авторских прав также относятся. Первое производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения. Второе составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необрадованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме. В форме изображения, в форме звуко- и видеозаписи, в объёмно-пространственной форме. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. Однако в отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя. Они являются объектами авторских прав. Первое идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач. Открытия, факты, языки программирования. Второе официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера. официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы. Третье государственные символы и знаки: флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное, а также символы и знаки муниципальных образований. Четвёртое произведения народного творчества, фольклор, не имеющие конкретных авторов. Пятое сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительный информационный характер, сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписание движения транспортных средств и тому подобное. Исключительное право на произведения науки, литературы и искусства распространяется первое на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации или не обнародованные. ну находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации и признаются за авторами их правопреемниками независимо от их гражданства. Второе: на произведения оборудованные за пределами территории Российской Федерации или не оборудованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ. и признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации и их правопреемниками; третье, на произведения, обнародованные за пределами территории России или не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ; и признается на территории Российской Федерации за авторами и их правопреемниками гражданами других государств. и лицом без гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Произведение также считается впервые обнародованным путём опубликования в Российской Федерации, если в течение 30 дней после даты первого опубликования за пределами территории РФ оно было опубликовано на территории Российской Федерации. При предоставлении на территории Российской Федерации охраны произведению В соответствии с международным договором Российской Федерации, автор произведения и иной первоначальный правообладатель определяется по закону государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав. Предоставление на территории Российской Федерации охраны произведением в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется в отношении произведений, не перешедших в общественное достояние в стране происхождения произведения, вследствие истечения установленного в такой стране срока действия исключительного права на эти произведения, и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения срока действия исключительного права на них. Исключительное право на произведения действует в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Передача имущественных прав может осуществляться на основе договора о передаче исключительных прав на произведение или на основе лицензионного договора. Статьи 1285 и 1286 Гражданского кодекса. По договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передают или обязуются передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объёме приобретателю такого права. По лицензионному договору одна сторона, автор или иной правообладатель, лицензиар, предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне, лицензиату, Право использования этого произведения в установленных договором пределах. Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключён в устной форме. Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных Допускается путём заключения каждым пользователем, соответствующим праваобладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных, либо на упаковке такого экземпляра. Начало использования таких программ или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает это согласие на заключение договора. Договор может быть возмездным или безвозмездным. В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения. Вознаграждение может выплачиваться в форме фиксированных разовых платежей, фиксированных периодических платежей, процентных отчислений от дохода, выручки в иной форме. права смежные с авторскими. Под правами смежными с авторскими смежными правами понимаются интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности, исполнение на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио и телепередач, вещание организаций эфирного и кабельного вещания, на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние. Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрации их объекта или соблюдения каких-либо иных формальностей. Предоставление на территории Российской Федерации охраны объектам смежных прав в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется в отношении исполнений фонограмм, сообщений передач организации эфирного или кабельного вещания, не перешедших в общественное достояние в стране их происхождения вследствие истечения установленного в такой стране срока действия исключительного права на эти объекты. И не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения срока действия исключительного права К числу объектов смежных прав статья 1304 Гражданского кодекса относится. Первое исполнение артистов-исполнителей и дирижёров, постановки режиссёров, постановщиков спектаклей, исполнение, если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их произведения и распространение с помощью технических средств. Второе фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений за исключением звуковой записи, включённой в аудиовизуальное произведение. Третье сообщение, передачу организацией эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания, либо по её заказу за счёт её средств другой организацией. Четвёртое. Базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов. Пятое. Произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений. Изготовитель фонограммы и исполнитель а также иной обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для оповещения о принадлежности ему исключительном праве использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и или на каждом содержащем её футляре и состоит из трёх элементов: латинской буквы P в окружности, имени или наименования обладателя исключительного права. года первого опубликования фонограммы статья одна тысяча триста пятая Гражданского кодекса Российской Федерации передача прав на объект смежных прав может осуществляться на основании первое договора об уничтожении исключительного права на объект смежных прав по договору об уничтожении исключительного права на объект смежных прав одна сторона исполнитель изготовитель фонограммы организация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы данных, публикатор произведения науки, литературы или искусства, либо иной правообладатель передают или обязуются передать своё исключительное право на соответствующий объект смежных прав в полном объёме другой стороне приобретателю исключительного права. Второе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 право использования соответствующего объекта смежных прав в установленных договором пределах патентное право Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признаётся и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретений, полезная модель или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Статья 1353 Гражданского кодекса. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели. или промышленного образца, авторство исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным гражданским кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, от отвечающие установленным настоящим кодексом требованиям к промышленным образцам. Статья 1349. Не могут быть объектами патентных прав: первое способы клонирования человека. Второе способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека. Третье использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях. Четвёртое. Иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Изобретением является техническое решение в любой области, относящееся к продукту, в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных, или способу процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является. Первое. Новым. Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Второе. Имеет изобретательский уровень. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Третье промышленно применимым. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении в других отраслях экономики или в социальной сфере не являются изобретениями, открытия, научные теории и математические методы решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей правила и методы игр интеллектуальной и хозяйственной деятельности программы для ЭВМ решение, заключающееся в представлении информации. Полезной моделью является техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является. Первая новой. Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков неизвестна из уровня техники. Второе промышленно применимой. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и или эргономические особенности внешнего вида изделия. В частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является первым новым, Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведённых в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестны из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Второе. Оригинальными Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права. Первое исключительное право. Исключительное право заключается в праве использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец в том числе следующими способами: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта в котором использовано изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец. Совершение вышеуказанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путём использования запатентованного способа. поскольку не доказано иное. совершение вышеуказанных действий, предусмотренных настоящим пунктом, в отношении устройства при функционировании, эксплуатации которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путём применения этого способа. патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Второе право авторства. Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезные модели или промышленного образца, неотчуждаемо и не передаваемо. В том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение. полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу право его использования отказ от этого права ничтожен третье право на получение патента на изобретение полезную модель или промышленный образец статья одна тысяча триста пятьдесят седьмая Гражданского кодекса право на получение патента на изобретение Полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу, правопреемнику или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства или по договору, в том числе по трудовому договору. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключён в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора. В качестве автора изобретения, полезной модели или промышленного образца выступает гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, Полезную модель или промышленный образец считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное. Изобретения, полезная модель, промышленный образец могут быть созданы в соавторстве, совместным трудом нескольких граждан. Каждый из авторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению. Если соглашение между ними не предусмотрено иное, распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно. Каждый из авторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Изобретение Полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. Право соавторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику-автору. исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное. Статья 1370 Гражданского кодекса. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель промышленный образец, и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. И при условии соблюдения требований, установленных гражданским кодексом Российской Федерации, составляет 20 лет для изобретений, 10 лет для полезных моделей, 15 лет для промышленных образцов. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Лицо, которое до даты приоритета изобретения полезной модели или промышленного образца добросовестно использовала на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора таждественное решение или сделала необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование таждественного решения без расширения объёма такого использования. Право прежде пользования. Право прежде пользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения, или были сделаны необходимые к этому приготовления. По договору об учуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец договор об учуждении патента одна сторона патента обладатель. передают или обязуются передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объёме другой стороне приобретателю исключительного права, приобретателю патента. Патентообладатель вправе распорядиться исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец путём заключения следующих договоров. Первое Договор об отчуждении исключительного права. По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договор об отчуждении патента одна сторона, патентообладатель, передают или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объёме другой стороне. приобретателю исключительного права приобретателю патента второе лицензионный договор по лицензионному договору одна сторона патентообладатель лицензиар предоставляет или обязуется предоставить другой стороне лицензиату удостоверенное патентом право использования изобретения полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах. Патента обладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезные модели или промышленного образца открытые лицензии. Если изобретение или промышленный образец не используются либо недостаточно используются, патента обладателем в течение четырех лет с дня выдачи патента, а полезная модель в течение трех лет с дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, либо лицо, желающее и готовое использовать такое изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора. на условиях соответствующих установившихся практики вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой исключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предполагаемые им условия предоставления ему такой лицензии. в том числе объём использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей. Статья 1362 Гражданского кодекса. Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель, Или промышленный образец заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам в частности относятся: первое споры об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца. Второе Споры об установлении патента обладателя. Третье споры о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Четвёртое споры о заключении, об использовании, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права, о чуждении патента и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели промышленного образца. Пятое. Споры о праве прежде пользования. Шестое. Споры о праве после пользования. Седьмое. Споры о размере, сроки и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца. Восьмое. Споры о размере, сроки и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных гражданским кодексом Российской Федерации. не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Первое применение продукта, в котором использовано изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации. И указанный продукт или изделия применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признаётся нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации. Второе. Проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведения эксперимента над такими продуктами способом или изделием. Третье использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах, стихийных бедствиях, катастрофах, авариях с уведомлением о таком использовании патента обладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации. Четвёртое. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд. если целью такого использования не является получение прибыли или дохода. Пятое разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения. Шестое ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа иной введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта. в котором использовано изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. Права на средства индивидуализации. К средствам индивидуализации относятся фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки и знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров. Фирменное наименование коммерческой организации, наименование, под которым юридическое лицо выступает в гражданском обороте. Фирменное наименование указывается в учредительных документах юридического лица. и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование включает в себя первое указание на организационно-правовую форму, второе собственное наименование юридического лица. Гражданским кодексом установлены следующие требования к фирменному наименованию. Статья от 1473 Гражданского кодекса. Коммерческое юридическое лицо обязано иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Полное и/или сокращенное фирменное наименование может быть также указано на языках народов России и/или на иностранных языках. Фирменное наименование не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или, соответственно, в транскрипциях языков народов России, за исключением терминов и аббревиатур отражающих организационно-правовую форму юридического лица. Фирменные наименования юридического лица не могут включаться. Первое полные или сокращённые официальные наименования Российской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований. Второе полные или сокращённые официальные наименования федеральных органов государственной власти. органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Третье. Полные или сокращённые наименования международных и межправительственных организаций. Четвёртое. Полные или сокращённые наименования общественных объединений. Пятое. Обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать указание на принадлежность такого предприятия, соответственно, Российской Федерации или субъекту РФ. Если фирменное наименование юридического лица не соответствует установленным требованиям органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск. о по нуждению к изменению фирменного наименования субъектами права на фирменное наименование являются коммерческие организации момент возникновения права дата государственной регистрации юридического лица момент прекращения права дата исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования любым не противоречащим закону способом. Исключительное право на фирменное наименование, в том числе путём его указания на вывесках, бланках, в счетах, договорах и иной документации, в объявлениях и рекламе. на товарах или их упаковках. По распоряжению исключительным правом на фирменное наименование не допускается. Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность. Приоритет отдаётся фирменному наименованию, включенному в Единый государственный реестр юридических лиц ранее. В случае нарушения права на фирменное наименование, лицо, владеющее правом на тождественное или сходное до степени смешения наименование, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки. Товарные знаки и знаки обслуживания регулируются по единым правилам. Товарный знак это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством Знак обслуживания это обозначение, служащее для индивидуализации выполняющих юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых услуг. Субъектом исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Им считается лицо, на чье имя получено свидетельство на товарный знак. В зависимости от содержания обозначения различают следующие виды товарных знаков: словесные, изобразительные, объёмные, комбинированные и иные. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, должно отвечать следующим требованиям: различительная способность, Относительная новизна. В зависимости от числа субъектов, обладающих правом на товарный знак, выделяют индивидуальные и коллективные товарные знаки. Субъектом права на коллективный товарный знак является объединение лиц. Право на использование такого знака принадлежит каждому члену объединения. При этом коллективный знак должен обозначать товары производимые или реализуемые лицами, входящими в объединение и обладающие едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора. Специальные правила предусмотрены Гражданским кодексом для общеизвестных товарных знаков, знаков, которые принадлежат общим известным товарным знакам по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В результате интенсивного использования стали широко известны в России среди соответствующих потребителей в отношении определенных товаров. Общем известному товарному знаку предоставляется правовая охрана, которая действует бессрочно. Не допускается. регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, входящих во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность. а также на время место и способ их производства и сбыта, представляющих собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой: первое государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки. Второе сокращённые или полные наименования международных и межправительственных организаций. Их гербы флаги, другие символы и знаки. Третье официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия. Четвёртое обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в пунктах с 1 по 3. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, Если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа, в целях обеспечения прав потребителей не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Право на товарный знак не должно нарушать прав третьих лиц. В связи с этим не допускается регистрация в качестве товарных знаков определённых обозначений, в том числе тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями либо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектов всемирного культурного или природного наследия. Дождественных или сходных до степени смешения, сохраняемым наименованием места происхождения товаров, фирменным наименованием или коммерческим обозначением, наименованием селекционного достижения. тождественных названию известного в Российской Федерации произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия правообладателя. Тождественных имени, псевдаニムу или производному от них обозначению портрету или фамилии известного в Российской Федерации лица без согласия этого лица или его наследника таждественных промышленному образцу знаку соответствия доменному имени права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. в том числе путём размещения товарного знака. Первое на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров. Второе при выполнении работ, оказании услуг. Третье на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. Четвёртое в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях на рекламных вывесках. Пятое в сети интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. Правообладатель для оповещения о своём исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны или иное обозначение, которое помещается рядом с товарным знаком. Правообладатель обязан использовать товарный знак. В противном случае правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении партнёров которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия принцип исчерпания права правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак путём заключения договора об отчуждении исключительного права либо лицензионных договоров. Договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При заключении лицензионного договора лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия по требованиям предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, Лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлён на 10 лет по заявлению правообладателя. поданному в течение последнего года действие этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. Защита прав на товарный знак может осуществляться в административном или судебном порядке. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путём подачи возражения. против такого предоставления в палату по патентным спорам или в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании могут быть оспорены в суде. Товары, этикетки, Упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходная с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия и из заборота и уничтожения за счёт нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Правообладатель вправе требовать удаления за счёт нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах. Лицу, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязан удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождаются выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Первое в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения. Второе в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах Обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Наименование места происхождения товара является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращённое наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта. а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и или людскими факторами, не признаётся наименованием места происхождения товара. обозначение, вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление, как обозначение товара определённого вида, не связанное с местом его производства. Наименования мест происхождения товаров могут быть выражены только в словесной форме. Различают наименования официальные и неофициальные, современные и исторические, полные и сокращённые. наименование географического объекта на территории Российской Федерации и за её пределами. Наименование места происхождения товара признаётся и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования. Причём наименование может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами. Исключительное право использования наименования места происхождения товара В отношении того же наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами. Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом, в том числе путём размещения этого наименования на товарах. в этикетках, упаковках товаров, на бланках, счетах иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Все эти интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путём его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования не допускается. Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара Для повешения о своём исключительном праве может помещать рядом с наименованием место происхождения товара знак охраны в виде словесного обозначения зарегистрированное наименование место происхождения товара или зарегистрированное НМПТ. Наименование место происхождения товара охраняется в течение всего времени существования возможности производить товар. особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и или людскими факторами. Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на наименование места происхождения товара в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия свидетельства может быть продлён по заявлению обладателя свидетельства и при условии представления им заключения компетентного органа о том, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта товар обладающие указанными в государственном реестре наименований особыми свойствами. Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на 10 лет. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара и соответствующего исключительного права возможно в следующих случаях: утраты иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам или лицом без гражданства право на данные на наименование места происхождения товара, в стране происхождения товара. Действие свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара прекращается в случаях утраты товаром, производимым обладателем свидетельства, особых свойств. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара ликвидации юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя обладателей свидетельства истечения срока действия свидетельства подачей обладателем свидетельства соответствующего заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не допускается незаконное использование наименования места происхождения товара Использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как род, тип, имитация и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых товаров способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными. В случае нарушения прав Наряду с применением общих мер защиты интеллектуальных прав, обладатель права на наименование места происхождения товара может требовать изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено незаконное используемое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах права обладатель вправе требовать удаления за счёт нарушителя с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров, незаконно используемого наименования места происхождения товара или сходного с ним до степени смешения обозначения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 Коммерческое обозначение это обозначение, используемое лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий. Коммерческие обозначения не являются фирменными наименованиями и не подлежат обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц. Субъектами права на коммерческое обозначение могут быть юридические лица, коммерческие и некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом. в том числе путём указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Для использования коммерческого обозначения необходимо, чтобы оно обладало достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия являлось известным в пределах определённой территории. Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определённому лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищённым исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу. у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу, в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом, только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.